парня, которого я даже не знала и из-за которого сейчас потеряла покой, и в венах других людей, приятелей Нино, приходящих ко мне в гости на Виатасо, в венах Мариорозы и ее подруги, я как раз про нее вспомнила, потерявшей здоровье и вынужденная лечь в специальную клинику, да и самой моей бывшей заловке, пропавшей неизвестно куда и не подававшей о себе вестей, потому что одним всегда удается спастись а другие гибнут. Я гнала от себя назойливые картины мужских совокуплений, воткнутых в вену игл, вожделения и смерти. Хотела продолжить разговор, но он не клеился. От жары сдавило горло, я помню, как у меня тяжелели ноги, а по шее катился пот. Я бросила взгляд на часы на кухонной стене, они показывали 19.30. И я вдруг поняла